Эпилог «Согласен ли ты взять эту женщину в свои законные жены, чтобы отныне быть с ней в горе и в радости?» Через год Бред произнес эти слова. Как и обещал, он повез ее на обед в пустыню, где под сводом небес сделал официальное предложение. Сэра, недолго заставив его попотеть, бросилась к нему в объятия. Это была самая короткая помолвка на свете. Уже на следующий день они поженились. В подарок от Аль Сакра молодые получили съют на весь медовый месяц. Салим настоял, чтобы церемония проходила в его лагере. На этот раз в палатке бедуина собралось еще больше народу. Здесь был отец Бреда с женой которая впервые за тридцать лет приехала на землю предков. В дальнем углу стояли Алия и Эрик, старательно делавшие вид, что не замечают друг друга. Однако язык тел подсказал Сэри, что очень скоро Салиму придется справлять еще одну свадьбу. Даже Матео с отцом прилетели в обстановке строжайшей секретности, которую до последнего момента соблюдала сэра. Традиционная арабская музыка в исполнении приглашенных музыкантов сменялась европейской, когда ее отец со своей группой брали в руки акустические гитары. Впервые в жизни звезды готического рока играли в лагере бедуинов. Блейс уже поговаривал о новом направлении в современной музыке с использованием арабских инструментов. Табу попраны, правила нарушены, культуры перемешаны. Но каким-то непостижимым образом все срослось. — Из этого могло ничего не выйти, — тихо сказала сэра, когда они, наконец, ненадолго остались одни. — Ничего подобного. «Посмотри вокруг. Какие разные люди собрались. Ты не боишься, что может произойти какой-нибудь инцидент?» «Сегодня меня это не касается». «Бог мой, Брэдли, до чего вы докатились?» «Похоже, вы меня испортили, Серафина». «Знаешь, если считать это порчей, мне бы не хотелось, чтобы ты исправлялся». «Как долго ты будешь любить меня?» пока не погаснет самая яркая звезда. Хороший ответ. А ты? Пока не попросишь, чтобы я перестал. Перестал! Ты шутишь! Я ждала тебя всю жизнь. Эти серые глаза, опушенные черными ресницами, сэра чувствовала, как тает сердце. Ожидание закончилось. Я не могу даже представить, что было время, когда я не любила тебя. Она прильнула к его губам долгим жарким поцелуем. к традиционного арабского свадебного платья скользнул по великолепной ткани наряда, в котором Брэд выглядел как настоящий бедуин. «Как ты думаешь, Салим не обидится, если мы возьмем верблюда, чтобы покататься по пустыне?» Сэра представила, как, крепко обнимая за талию Брэда, мчится по пустыне в развивающемся на ветру красивом платье. — Я смотрю, некоторые фантазии крепко засели у тебя в голове. — Моих фантазий хватит на целую жизнь! Он погладил ее по щеке и замер, глядя ей прямо в глаза. — Счастливого Рождества! Миссис Крюгер. К этому еще надо привыкнуть. Быть миссис Крюгер? Быть счастливой. Она прижалась к его губам. Ты к этому готова? Теперь, когда он рядом с ней, сэра чувствовала, что готова ко всему. На все сто! Конец книги. Февраль. Две тысячи семнадцатого года звукорежиссер Ирина Воробьева читала Татьяна Телегина.